Седьмая глава. Время шло. Король Стефан готовился к войне с Малефисентой. Он приказал кузнецам выковать листы из железа и укрепил ими стены замка. Одно только железо могло уязвить колдунью, и Стефан на нём почти помешался. Он бросил солдат в атаку на терновую стену, которой Малефисента отделила в е р е с к о в о и Топи от человеческого мира, но стена оказалась неодолимой. Королева Лейла медленно чахла. Её сердце было разбито. В королевстве, с одной стороны огороженным терновой стеной, с другой — железной, настали грустные времена. Не слышно было ни смеха, ни праздничного шума. В маленьком домике, укрывшемся в глубине лесной чащи, дело обстояло совсем иначе. Там бурлили веселье и жизнь. По меньшей мере, смех принцессы Авроры почти не смолкал. Малышка потихоньку подрастала. Солнечным зимним днём она, улыбаясь, изучила полянку у дома. Весной с хихиканьем забралась в сад. А летом хохоча влезла на заднем дворе в корзину с чистым бельём, которое не успели развесить. День ото дня Аврора распускалась как цветок и становилась всё милее и очаровательнее. Любая мать была бы счастлива с таким ребёнком. Но только не н о д г р а с Флиттл и Фиселвид. Пикси не питали к девочке материнских чувств и вели себя соответственно. н о т г р а с отворачивалась, когда Аврора пыталась показать ей детский рисунок с фигурой, удивительно напоминавший фею с огромными рогами и вороном на плече. Флиттл убегала, если Аврора тянула её за подол, приглашая поиграть. ф и с е л в и т н е ж и с ь под полуденным солнышком, притворялась спящей, чтобы малышка не забралась к ней на колени. Вскоре принцесса произнесла своё первое слово. А н о т г р о с только пожала плечами. Пикси не удостоили девочку похвалой, даже когда она стала составлять слова в предложение, причем в ее речи довольно часто мелькало странное слово «тень». Пока Аврора возилась на полянке в пределах видимости «тетушек», так сами Пикси предпочитали называть себя, не волновало, чем она занята. Они пообещали королю следить за Авророй до следующего дня после ее шестнадцатилетия, но не обещали, что будут заботиться о ней с удовольствием. С течением лет н о т г р е с всё больше раздражала необходимость жить посреди леса. Как-то вечером н о т г р е с отчаянно скучала за пасьянцем. С утра они выкупали Аврору, чуть не затопив весь дом. Девочка сочла будто плескаться в корыте очень весело. Остаток дня пикси собирали ягоды для пирога и запасали хворост на зиму. В общем, этот день ничем не отличался от прочих. н о т г р е с недоставала пышной, наполненной событиями жизни в королевском замке. Флиттл, сидевшая рядом, Тоже явно томилась от скуки и теребила нитку на платье. Она со вздохом бросила нитку и задрала ноги на стол. «Ненавижу эти огромные ступни! У меня были такие прелестные маленькие ножки! А я скучаю по крыльям!» Пожаловалась Фисалвид и с надеждой посмотрела на Нотграс. «Можно их расправить, пока Аврора спит. Хотя бы на чуть-чуть!» Нотграс призадумалась. Они уже сто лет не расправляли крылья. «Хорошо, леди, давайте полетаем!» ф и с л в и д запищала от радости и зажмурилась. «Хлопок!» Фея обернулась себе за спину. Вместо крыльев, соразмерных человеческому росту, за её спиной трепыхались крошечные крылышки Пикси. То же самое вышло с крыльями ф л и т л и Нотграс. Сделав шаг, Нотграс попыталась взлететь. Напрасно. Она была слишком велика, а крылья слишком малы. Фея на мгновение зависла в воздухе и рухнула на пол. н о т г р е с обречённо закрыла лицо ладонями. ф л и т а л и Фисселвид зарыдали. Тут же из спальни наверху раздался плач малышки Авроры. Нотгресс вздохнула. Как же далеко до шестнадцатилетия принцессы. Наступило лето. Деревья покрылись зелёной листвой. В огороде рядами взошли овощи и травы. Горох, помидоры, петрушка и розмарин. На опушке почти за одну ночь выросли цветы. Их длинные стебли тянулись к солнцу. В трёхлетней Авроре почти всю весну просидевшей в доме, пока тётушки наводили чистоту, бурлила энергия. Девочка весело носилась из сада в дом и обратно. В конце концов она вытянулась в траве на солнышке. Не з а б о т е с ь о том, что на платье останутся пятна. Настроение принцессы передалось и тётушкам. Даже ворчливая Нотгра свозилась в саду, напивая себе поднос. Когда Авроре захотелось поиграть на лужайке неподалёку, н о т г р е с не смогла ей отказать. Так они очутились на лугу. Расположились на покрывале и устроили пикник. н о т г р е с ф л и т а л и ф и с е л в и д уплетали еду за обе щёки. Аврора возилась позади них в высокой траве. «Птичка, птичка!» — щебетала девочка. «Милая птичка!» н о т г р а с обернулась через плечо. Она ожидала увидеть малиновку или даже калибри, Но на лужайке сидел уродливый чёрный ворон. Малышка с улыбкой протянула к нему руку. н о т г р е с вздохнула. Всё-таки Аврора была странным ребёнком. ф е й не в первый раз замечала, что она общалась с воронами. Вряд ли птица была одной и той же. Но Авроре они явно нравились. Милая птичка и всё тут. Надо бы ей объяснить, что птичка вовсе не милая. Кажется, Малефисенте прислуживал чёрный ворон. «Ещё одно подтверждение тому, что вороны — отвратительное создание». И всё же н о д г р а с решила не вмешиваться. Пусть малышка болтает с вороном, лишь бы их не тревожила. н о т г р а с повернулась к остальным, и тут ф и с е л в и д вскрикнула. «Ой!» Затем ф и с е л в и д наклонилась к ф л и т л и дёрнула её за волосы. «Ай!» Запищала ф л и т л и дёрнула за волосы н о д г р а с у й взвыла н о д г р а с «Да что с ними такое?» С чего вдруг им вздумалось тягать друг друга за волосы? Почему ф и с л в и д закричала? н о д г р е с как раз смотрела на ф л и т л Фея е л виноград и даже не думала задираться. Кто тогда начал? н о т г р е с хотела было скомандовать, чтобы эти двое прекратили, как ф и с л в и д снова больно дернула ее за волосы. н о д г р е с взревела от обиды и кинулась в драку. Пикси клубком покатились по траве. Краем глаза н о д г р е с с заметила, что на них Каркая летит ворон, с которым играла Аврора. Птица будто хотела сообщить что-то важное. «Глупая птица!» — подумала н о т г р е с ч т о там она может сообщить?» Пикси отмахнулась от ворона, но тот скакал рядом и тревожно каркал. Он улетел только когда раскипятившаяся н о т г р е с потянулась, чтобы вырвать у него пучок перьев. Растрепанные и запыхавшиеся феи наконец угомонились. Отдышавшись, н о т г р е с вспомнила об Авроре. Малышка бродила по лугу одна денёшенька. Пикси огляделась. Среди деревьев ребёнка не видно. У ручья и в зарослях малины тоже. н о т г р е с в ужасе повернулась к дальнему концу, где лужайка заканчивалась крутым обрывом. Неужели девочка оступилась и сорвалась в пропасть? Где же она? Нотгресс испустила облегчённый вздох. Аврора сидела далеко от обрыва, болтая ногами. Странно, её будто специально отсадили подальше. Малышка вовсе не казалась напуганной. Она беспечно хихикала, прихлопывала в ладоши и повторяла «Милая птичка».